Глава двадцать первая. Иля. Судя по размерам, это был ребенок, ну или карлик. По было сложно понять, но у существа явно была человеческая фигура. Ну, насколько можно было судить, по торчащим из-за двери руке, части корпуса и голове. Смущали лишь огромные круглые глаза, что светились в темноте, подобно кошачьим хотя существо, похоже, просто очень испугалось. Я только сейчас понял, как сильно вздымаются его бока. Я ведь повернулся и высветил его фонариком, а он застыл на месте и только глазами лупает. Даже не моргает. «Эй, привет!» — позвала Марина ласковым голосом. Я сначала удивился ее беспечности, однако пистолет при этом она никуда не убрала. Девушка наклонилась и, выставив руку перед собой, сделала шаг в сторону двери. «У тебя еды с собой нет?» — спросил я у девушки. «Нет, конечно», — ответила она тем же ласковым голосом, продолжая улыбаться. «Делать мне больше нечего, еду с собой везде таскать». Я тоже открыл забрало шлема. «Привет. Ты нас понимаешь?» — спросил я. Существо мигнуло и почти тут же скрылось из виду. Мы переглянулись с Мариной. «За ним?» «Только осторожно!» — скомандовал я. «Мы секунд за пять преодолели расстояние до металлической двери, и я первый протиснулся в щель, тут же принявшись выискивать недавнего гостя. «Эй!» — позвал я. «Мы друзья!» Я снова увидел голову существа, но теперь на выходе из пещеры. На этот раз я не решил приближаться, а уселся прямо на каменный пол, пистолет положив себе на колени. «Я не причиню тебе вреда», — произнес я. Существо расслабилось было, но появившееся из проема Марина заставило его снова спрятаться за проемом входа в пещеру. «Мы тебя не обидим», — позвал я, показывая Марине жестом, что нужно присесть. Марина послушно уселась, и голова с любопытными глазами снова появилась на фоне неба. Убедившись, что мы оба сидим, существо сделало шаг навстречу нам. Называть его человеком почему-то язык не поворачивался. Тощие ручки и ножки, плотное тельце и здоровенная голова с огромными глазами напоминали кого угодно, но не человека. Скорее, существо походило на какого-то инопланетянина, какими их представляли в XX веке ну или на голума из экранизации «Властелин колец». Спустя секунду существо сделало еще два шага навстречу, а потом выставило вперед тощую ладошку с длинными узловатыми пальцами. Оно постояло так пару секунд, а потом указало сначала на пистолет, лежащий у меня на коленях, а затем на оружие в руках Марины, после чего покачало узловатым указательным пальцем из стороны в сторону. «Убрать их?» Спросил я, показывая руками, что прячу пистолет в кубуру. Существо совсем по-человечески кивнуло. Я переглянулся с Мариной, глаза у которой горели похлеще, чем у глазастого существа, а затем, взяв пистолет двумя пальцами, осторожно опустил его в кубуру на поясе и застегнул защитный ремешок. «Все, я убрал», — сказал я. Марина тоже последовала моему совету во все глаза, наблюдая за диковинным существом. Света в пещере было чуть больше, да и фонарь помогал, и я смог лучше изучить гостя. Все же я был неправ. Больше всего он напоминал человечка, только совсем тощего и измученного голодом, как африканские дети в старых изданиях National Geographic. С толку сбивали только глаза, у людей таких точно быть не может. Человечек еще поводил перед нами ладонью, а затем осторожно пошел в нашу сторону. Не дойдя до нас шагов пять, он изменил траекторию и стал обходить нас по кругу. «Он тоже светится, но слабо совсем», — шепотом произнесла Марина. «И мне кажется, это девочка». «С чего ты решила?» «Я же говорю, контуры вижу», — пояснила она. «Даже сквозь одежду». Ее откровение застало меня врасплох, но я решил пока не задавать лишних вопросов. Сейчас были и более важные дела. Человечек тем временем осторожно обошел нас по кругу. Я подсознательно ожидал нападения со спины, но его не последовало. Зато со стороны гостя раздалось нечто вроде смешка. Став перед нами, человечек упер руки в бока и выставил тоненькую босую ножку вперед, будто размышляя, что с нами делать. Он медленно вытянул вперед указательный палец, Затем также медленно выставил две руки вперед, скрестив их крест-накрест. После этого оскалился и воздел руки вверх, напомнив ребенка, изображающего монстра. Марина нахмурилась, и я, кажется, понял. Не зря я в студенчестве обожал игру в ассоциации. «Мы не враги?» — спросил я. Человечек кивнул, а затем указал на самого себя, после чего его пантомима повторилась. «И ты нам не враг» произнесла на этот раз Марина. Человечек кивнул, а затем, будто задумавшись, начал нас разглядывать. Сначала он внимательно поглядел на меня, потом на Марину. И вдруг решительно шагнул вперед, вытянув руки перед собой. Причем шагал он явно ко мне. Мне стало не по себе, однако я решил не дергаться. Все же в человечке едва ли метр роста, а я практически неуязвим. Плюс он показал жестами, что не представляет угрозы. Тем временем человечек, подойдя ко мне вплотную, постучал костяшками пальцев по моему шлему и показал жестами, что хочет, чтобы я снял его с себя. Я снова переглянулся с Мариной, но решил подчиниться. Стоило снять с головы защиту, как мне на макушку легли две горячие ладони. Я немного смутился, не решив, как на это реагировать, а в следующий миг все мое тело прострелило электрическим разрядом. Мне показалось на миг что мой мозг начал закипать в моей черепной коробке. Однако я от чего-то не только оставался до сих пор жив, но и сохранил способность думать. В следующий миг пытка кончилась, и человечек отошел от меня, покачиваясь. Шах Два. А затем он покачнулся, завалился и плюхнулся на попу, смешно потирая глаза кулачками. Я поймал на себе обеспокоенный взгляд Марины, рука которой уже лежала на кубуре но я лишь успокоительно поднял ладонь. «Я не понял, что это было, но вроде ведь миновало. Я, кажется, вполне жив и здоров». «И к тете вдруг произнес человечек голосом, больше всего подошедшему мультяшному персонажу. «Я не броля твою память, это нельзя. Я только взяля возможность говорить». «Охренеть!» — только и смог протянуть я. Марина же и вовсе раскрыла рот от изумления и распахнула удивленные глаза. «Ты ругайся! Я не понимать! Я хорюся! Я не ругайся!» «Охренеть! В смысле, я удивлен!» — поспешил пояснить я. «Очень удивлен! Как ты... То есть, ты взяла знание языка из моей головы? Ты ведь не умела говорить до этого!» После первого ответа я как-то сразу усвоил, что это и правда девочка. «Умеля, я умеля говорить, но на моем языке ваш не сняли пояснила девочка. Я снова переглянулся с Мариной. Снова то самое чувство, что было с Диметрием. У меня в голове сотня вопросов, которые так и норовят быть заданными прямо сейчас, а в итоге я только и могу, что сидеть и молча раскрывать рот, как рыба. «Как ты это сделала?» «Как научилась говорить на моем языке?» — спросил я, наконец. «Я развиваю мозги. Я умняя», — пояснила девочка. «Ты тоже умней, но не умели. Твои мозги не умеют подключаться». «Подключаться? Что это значит?» «Она такая милашка», — тут же пробормотала Марина, чем сбила меня с толку. Однако девочка ответила. «Подключаться. Связь». Все так умеют. Нужно только захотеть и знать, куда подключаться. Ладно. С этим потом разберемся. А как тебя зовут? И где твои родители? И другие жители? спросил я. Я? Иля. Положила она ручку себе на грудь. А я, Диметрий», — ответил я. Ти, Диметль Димитрий! попробовала выговорить девочка, но я подсказал. «Зови просто Дэм», — предложил я. «Дэм», — хмыкнула она. «А я Марина», — сюсюкающим тоном произнесла девушка. «Мариня, это как моя бабушка. Мариня», — рассмеялась друг девочка. «А где ты живешь?» — спросил я и указал на бункер. «Там?» «Нет», — тут же округлила и без того огромные глаза девочка. «Там зили древние зверючки». Она подняла руки к потолку пещеры, как до этого изображала монстра. Они жили под землей, лятались от тяго, что устроили там. Она указала пальчиком себе за спину. А потом пляснулись и полезли как теляканы за едой. И где они сейчас? спросил я. Ну те, что из под земли. Они везде, Продят, ищут, едят страшные зверючки но не любят свет, по этому прячутся, ночью выйдут». «Откуда?» — спросил я и показал на бункер. «Нет, там поселились скайпиони, зиючки с ними не договорились, они тези не умеют подключаться, как вы, не вы, не зиючки». Это существо поражало, как и его рассказ. Правда, непонятные скорпионы и эти зверючки, Сильно напрягали. Девочка смотрела на нас с Мариной, улыбалась чему-то и кивала, будто слышала то, о чем мы думаем. «Вы не зверьючки. Вы не хотите меня съесть?» «Ах!» — вдруг закрыла рот ладошками девочка, совсем как ребенок. «Сенце! Сенце садитесь, Зверьючки скоро выползут из ног! Скорее уходить! Прятаться! Я идти!» Девочка вдруг подскочила и побежала к выходу. «Иля!» — тут же позвала Марина. «Постой!» «Уходите! И вы уходите! Скоро звеючки полезут!» «Подожди! Мы сможем защитить тебя!» — позвал я. «Нет! Это я не смогу вас защитить! Вы слябые! Бегите, дю мой, в темную дичку!» Девочка так коверкала слова, что я не сразу понял, о чем она. «Хорошо, мы уйдем! Но я снова бы хотел тебя увидеть!» Или ты можешь пойти с нами, к нам домой?» Тут же вмешалась Марина. «Зявтля! Тюдь!» — указала девочка себе под ноги. «Я пледю. Хочу сплясивать протернюю дыречку. «Хорошо. Но куда ты идешь? Где твой дом?» — спросил я, но девочка вдруг очень быстро оказалась у входа и, бросив на нас прощальный взгляд, тут же исчезла. Мы тут же переглянулись с Мариной и, не сговариваясь, бросились ко входу. Девочки, и след простыл. Зато солнце действительно приблизилось к горизонту, окрасив небо в красный цвет. И без того красноватый песок теперь и вовсе выглядел, как кристаллическая кровь. «Думаю, нам и правда пора», — пробормотал я, глядя на то, как солнце стремительно приближается к краю горизонта, вызывая тревогу. «Идем», — согласилась Марина, решительно направившись в сторону портала. «Постой, я только шлем заберу. Я обнаружил, что так и оставил его на полу пещеры». Марина кивнула, и я забежал обратно в черный зев, борясь с чувством дежавю. Пускай и посреди пустыни, но все же провал в черноту. Стоило взять в руки шлем, как из глубины бункера до меня донесся жуткий протяжный скрежет. Вот черт! Я тут же бросился из пещеры. «Марина, бежим!» — поторопил я девушку. «Там из бункера что-то лезет. Бегом!» Поторапливать ее не пришлось, и она припустила, обгоняя меня. Песок заставлял ноги вязнуть, сильно замедляя нас, а солнце неумолимо закатывалось за горизонт. Не знаю, что там за зверючки, но что-то мне не хочется с ними встречаться. В следующий миг до нас донесся громкий шум. Это походило на нечто среднее между ревом и грохотом металла. Мне показалось, что за нашими спинами из песка лезет что-то жуткое и опасное. От чего то мне стало очень страшно, и я решил действовать. «Марина!» «Закрой забрала на шлеме!» — скомандовал я, шумно дыша. «Что?» — спросила девушка. «Забрала!» — скомандовал я и показал пример. Она кивнула и последовала моему совету, а в следующий миг я дернул за трос три раза. Меня тут же дернула и потащила по песку в сторону черного портала. Я, если честно, не ожидал, что рывок будет таким сильным. Марина, которая тоже не ожидала подобного развития событий, негромко ругнувшись, попыталась сгруппироваться, чем подала мне идею, и я поспешил последовать ее примеру. Мы почти добрались до провала, как в черном овале мелькнули знакомые очертания, и, признаюсь честно, меня это очень не порадовало. На той стороне нас встречала давняя зубастая подруга. Вот черт! А про экстренное торможение лебедки я не подумал. Я попытался дотянуться до пистолета, но как назло врезался в очередную кучу песка и покатился к кубарем. Акула тем временем следила за мной, ощерив в жутковатой улыбке зубастую пасть.